Глава 5. Старинным опытом установлено, что неурожаи следуют один за другим, по крайней мере, два года подряд. Исаак набрался терпения и примирился со своей судьбой. Ячмень сгорел, сбор сена был посредственный, но картошка как будто опять выправлялась, так что хоть и было плохо, но до голода еще далеко». У Исаака же были вдобавок дрова да для стройки, которые можно было свести в село, а так как по всему берегу шел лов сельдей, то денег на покупку дров у людей было вдоволь. Уж не перст ли провидения, что ячмень не уродился? Где бы он стал молотить его без авина с таком? Пусть хоть перст провидения, в конце концов, не беда. Другое дело, что появились новые загвоздки и тревожили его. «Что такое, — сказал Ингер летом какой-то лопарь, — что он не купил землю? Разве ему надо покупать? Зачем это?» «Земля лежала себе, полеживала, лес стоял, постаивал». Он все обработал, построил жилье в непроходимой глуши, кормил свою семью и свою скотину, никому не был должен и работал, работал без устали. Бывая в селе, он много раз собирался потолковать с Ленсманом, но все откладывал. Ленсмана не очень хвалили, а Исаак был неречист. Что он скажет, когда придет, как объяснит, в чем дело? Однажды зимой Ленсман сам приехал к новоселам. С ним был человек и пропасть бумаг в портфеле. И был это сам Ленсман Гейслер. Он увидел большой открытый бугор, очищенный от леса, и ровно, круглившийся под снегом, подумал, что все пространство так же обработано, и сказал, «Да ведь это большое поместье. Что ж ты думаешь, такую штуку можно получить за даром «Вот оно!» У Исаака сердце захолонуло от страха, и он не ответил. «Тебе бы следовало приехать ко мне и купить землю», — сказал Ленсман. «Так». Ленсман говорил об оценке, размежевании, обложении, сказал государственный налог, и по мере разъяснения слова его казались Исааку все менее и менее несообразными. Ленсман обратился к своему спутнику. «Ну, ты, гаксатор как велико угодье!» Но не стал ждать ответа и записал площадь участка на обум Спросил Исаака о количестве вазов сена, мер картофеля, а как же им быть с межеванием? Ведь нельзя же произвести размежевание в лесу по пояс в сугробах, а летом сюда не добраться. Во сколько сам Исаак считает лес и выгон, Этого Исаак не знал. До сих пор он считал своим все, что видел. Ленсман сказал, что казна требует определенного надела «Чем больше у тебя участок, тем дороже он стоит», — сказал он. «Так». «Да». «И дают тебе не все, сколько ты схватишь глазом, а по твоей потребности». «Так». Ингер принесла молока, и Ленсман с провожатым стали пить. Она принесла еще. Это Ленсман-то строгий. Он даже погладил Елисея по голове и спросил. «Он играет в камешки? Покажи камни. Что это такое? Какие тяжелые? Должно быть в них какой-нибудь металл?» «Таких в горах очень много», — сказал Исаак. Ленсман вернулся к делу. «Наверное, тебе всего дороже земля на юг и на запад», — спросил он Исаака. «Скажем, четверть мили на юг». «Целых четверть мили на юг?» «Целых четверть мили», — воскликнул его спутник. «Не два аршина обрабатываешь», — оборвал Ленсман. «А что стоит четверть мили?» — спросил Исаак. «Не знаю. Да и никто не знает. Я назначу невысокую цену. Ведь это глушь, за много миль от жилья и никаких средств сообщения». «Да, но целых четверть мили», — опять вмешался спутник. Ленсман записал четверть мили на юг и спросил, а в сторону скал? «Тут мне надо бы до воды, там большое озеро», — ответил Исаак. Ленсман записал. «А к северу?» «Там-то не так важно», — ответил Исаак. «Там болото и нет порядочного леса». Ленсман написал по своему усмотрению восьмую мили. «А на восток?» «Тоже все равно, там голые скалы вплоть до Швеции». Ленсмен записал. Записав, он с минуту посчитал, потом сказал. Но, разумеется, это большое владение, и если б оно находилось возле села, ни у кого не хватило бы средств купить его. Я назначу за все про все сто даллеров. «Как ты думаешь?» — спросил он спутника. Тот ответил. «Да разве это цена?» «Сто даллеров!» — воскликнула Ингер. «Не бери такого большого участка, Исаак!» «Нет», — сказал Исаак. «Спутник подхватил. И я тоже говорю, что вы станете делать с таким большим участком?» Ленсман сказал. «Обрабатывать». Он сидел, трудился и писал. Изредка в горнице раздавался детский плач. Должно быть, ему не хотелось переписывать Сызнова. И так он попадет домой не раньше ночи. Да нет, не раньше утра. Он решительно сложил бумаги в портфель ступай запрягай сказал он товарищу потом повернулся к исааку и заявил собственно говоря следовало бы отвести тебе это место за даром да еще приплатить за твои труды я так и напишу в своем докладе а там посмотрим сколько с тебя возьмет казна Исаак бог весть как он себя чувствовал как будто он ничего не имел против высокой оценки своего участка и своих непомерных трудов Должно быть, он считал невозможным выплатить с течением времени сто даллеров, поэтому ничего и не сказал. Он будет работать как раньше, возделывать землю, превращать сухостой и валежник в дрова. Исаак не принадлежал к верхоглядам, не рассчитывал на случайности, он работал. Ингер поблагодарила Ленсмана и попросила его заступиться за них перед казной. «Да». «Но я ведь ничего не решаю, я только сообщаю свое мнение. Сколько лет младшему? Ровно полгода. Мальчик или девочка? Мальчик». Ленсман был не строгий, но легкомысленный и не очень добросовестный. Своего землемера и таксатора, понятого Бреда Ольсона, он не стал слушать. Важную сделку провел кое-как. Крупное дело, решающее судьбу Исаака и его жены – и судьбу их потомков, быть может, в бесчисленных поколениях. Он закрепил письменно на обум Ленсман только писал. Но он отнесся к новоселам очень ласково, достал из кармана новенькую серебряную монету и вложил в ручку маленькому сиверту. Потом кивнул головой и пошел садиться в сани. Вдруг он спросил, «Как называется это место?» «Как называется? Ну да, какое у него название?» «Надо записать название». Об этом никто и не думал. Ингер и Исаак только переглянулись. «Так, Селанро», — кивнул головой и уехал. Все наобум, границы, цена, название. Несколько недель спустя, будучи в селе, Исаак узнал, что с Ленсманом Гейслером неблагополучно. Подняли вопрос о каких-то деньгах, в которых он не мог отчитаться и его вызвали к Камтману. Вот как неладно случается. Иные люди живут без оглядки, пока не наткнутся на тех, кто живут правильно. Однажды Исаак отправился в село с одним из последних вазов дров, и на обратном пути ему довелось подвести на своих санях Ленсмана Гейслера. Ленсман вышел из лесу с ручным чемоданчиком и сказал «Подвези-ка меня». Некоторое время оба ехали молча. Только раз Ленсман достал из кармана бутылку и отпил из нее. Предложил и Исааку, но тот отказался. «Боюсь, как бы не застудить живот», — сказал Ленсман. Он заговорил о земельном деле Исаака. «Я сейчас же перепроводил дело и дал очень теплый отзыв. Селанро — красивое название». «Собственно, тебе следовало бы отвести участок бесплатно, но если б я так написал, казна непременно заортачилась бы и сама назначила бы цену. Я написал пятьдесят даллеров». «Так, а не сто даллеров вы написали?» Ленсман сдвинул брови, припоминая. «Насколько помнится, я написал пятьдесят даллеров». «Куда вы сейчас едете?» — спросил Исаак. «В Вестерботнию, с семьей моей жены». «Трудно будет добираться туда в эту пору года. Как-нибудь. Ты не проводишь меня немножко? Извольте, одному плохо». Они приехали в усадьбу к Исааку, и Ленсман переночевал в Клете. Наутро он снова отпил глоток из бутылки и сказал, «Я непременно расстрою себе желудок этой поездкой». Он был такой же, как и в прошлый свой приезд, ласковый, властный, но легкомысленный и мало занятый своей судьбой. Может, впрочем, она была и не так уж печальна. Когда Исаак, набравшись храбрости, сказал, что обработан не весь бугор, а только небольшая часть, несколько маленьких полосок, Ленсман дал ошеломляющий ответ. «Я это отлично знал, когда сидел здесь в прошлый раз и писал. А возница мой, Бреде, тот ничего не понимал, он болван». У них в департаменте имеется таблица. И вот если такое малое количество стогов сена и мер картофеля приходится на такой большой участок, какой мною показан, то департаментская таблица гласит, что это скверная земля. Я играл тебе в руку и согласен лишиться Царства Небесного за это плутовство. Нам бы надо иметь 32 тысячи таких молодцов, как ты. Ленсман мотнул головой и обратился к инге — Сколько времени младшему? — Ему сейчас девять месяцев. — Ага. — Мальчик? — Да. — Ну, ты не теряй времени и покончи со своими формальностями как можно скорее, — продолжал он, обращаясь к Исааку. — Один человек хочет купить место на полдороге от тебя до села, и тогда твой участок поднимется в цене. Ты купи первый, а там пусть в себе поднимается. Так, по крайней мере, тебе хоть что-нибудь останется за твои труды. «Ты ведь первый шевельнул эту глушь». Хозяева поблагодарили его за совет и спросили, не сам ли он оформит сделку. Он ответил, что сделал, что мог, остальное зависит от казны. «Я сейчас еду в Вестерботнию и не вернусь», — сказал он равнодушно. Он дал Ингер 24 четыре и это было уж чересчур... «Не забудь свести немножко убоины моей семье, когда поедешь в село», — сказал он. «Телятины или баранины, что у вас будет? Жена заплатит». «Да захватывай с собой кой-когда головки две-три козьего сыру. Дети у меня его очень любят». Исаак проводил его через перевал. На вершине лежал твердый наст, так что идти было нетрудно. Исаак получил за это целый даллер. Так и ушел Ленсман Гейслер» и не вернулся больше в село. И бог с ним, говорили люди, его считали ненадежным человеком и пройдохой. Не то, чтобы он был незнающий, нет, человек он был образованный и много учился, но с чересчур широким размахом и не церемонился с чужими деньгами. Выяснилось, что Гейслер бежал после строгого письма «Амтмоноплеюма». Но семье его ничего не сделали, и она долго жила спокойно в деревне, жена и трое детей. Впрочем, в скорости недостающие деньги были присланы из Швеции, семья Ленсмана перестала считаться как бы заложниками и продолжала жить на старом месте, потому что ей так нравилось. Для Исаака и Ингер этот самый Гейслер оказался вовсе неплохим человеком. Наоборот, бог знает, какой-то еще будет новый ленсман. Может, всю сделку с участком придется переделывать заново. Амтман послал в село одного из своих песцов. Это и был новый ленсман. Был он мужчина лет за сорок, сын Фохта по фамилии Гейердаль. По бедности он не мог стать студентом и чиновником, а пятнадцать лет просидел в конторе антмана и все писал. Не имея средств жениться, он остался холостяком. антман Плеюм получил его в наследство от своего предшественника и платил ему тоже нищенское жалование, что и прежний. Геердаль получал свое жалование и писал. Он превратился в угнетенного и изможденного человека, но был надежен, честен, да и работник отличный, поскольку хватало его способностей и знаний. Сделавшись ленсманом, он начал проникаться чувством собственного достоинства. Исаак набрался храбрости и пошел к нему. «Дело Селанро? Да, вот оно вернулось из департамента». «Они там запрашивают разные сведения, ведь все это настряпал ваш Гейслер», — сказал Ленсман. «Королевский департамент желает знать, нет ли на твоем участке больших и особенно богатых морожковых болот. Есть ли строевой лес, нет ли руд и разных металлов в окружающих горах. В деле упоминается про большое горное озеро, есть ли в нем рыба. Правда, Гейслер привел кое-какие данные» но он ведь такой человек, что на него нельзя положиться, мне приходится все проверять после него. Я приеду на твой участок в Селанру, при первой же возможности, и все осмотрю и произведу оценку, сколько туда миль. Королевский департамент требует настоящего межевания, и, разумеется, нам придется его произвести». «Это трудно будет раньше второй половины лета», — сказал Исаак. «Как-нибудь уж придется». Мы не можем оттягивать ответ департаменту до конца лета. Я приеду на днях. Заодно придется продавать от имени казны пахотный участок другому человеку. Не тому ли, что хочет купить место на полдороги от меня? Не знаю, может быть. Это здешний человек, мой таксатор, мой понятой». Он просил разрешения на покупку у Гейслера, но Гейслер отказал и ответил, что он не может обработать даже двухсот аршин. Тогда человек этот сам написал Амтману, и теперь это дело перешло для отзыва ко мне. Ох уж этот мне Гейслер. Ленсман Гейердаль приехал к новоселам вместе с оценщиком Бреде. Они промокли в болотах и промокли еще больше, когда пришлось обходить границы потающему весеннему снегу в горах. В первый день ленцман проявлял большое усердие, но на второй двигался утомленно и по большей части стоял под горой и только покрикивал да показывал. Не было уже речи о том, чтобы исходить горы вдоль и поперек, а морожковые болота, сказал он, будут самым тщательным образом обследованы на обратном пути». Департамент наметил много вопросов, должно быть, опять по какой-нибудь таблице. Единственный толковый вопрос был о лесе. Строевого леса действительно было немного, и он рос на участке Исаака, но продажного строевого леса не было, разве что для домашнего употребления. Но даже если б и был здесь строевой лес, кто мог бы его доставить за столько миль?» Для этого надо быть таким мельничным жерновом, как Исаак, который в течение зимы свозил по нескольку бревен в село и получал в обмен доски и тез. Оказалось, что замечательный этот Гейслер представил доклад, которым никак нельзя было пренебречь. И вот новый ленцман старался поймать его и найти какую-нибудь ошибку, но в конце концов бросил. Он только чаще, чем Гейслер, советовался со своим спутником и оценщиком и считался с его словами. А оценчик должно быть, переменился и усвоил себе другую точку зрения с тех пор, как сам сделался покупателем казенных земель. «А какая, по-твоему, должна быть цена?» — спросил Ленсманн. «Пятьдесят даллеров за глаза для всякого, кто захотел бы купить», — ответил оценщик. Ленсман изложил это в затейливых словах. Гейслер писал, владельцу придется платить ежегодный налог, и он не видит возможности уплатить в качестве покупной цены больше пятидесяти даллеров с рассрочкой на десять лет. Казна вольна или согласиться на его предложение, или лишить его земли и плодов его труда. Гейердель написал «Покупщик почтительно ходатайствует перед высоким департаментом о разрешении сохранить за собой землю, которая не принадлежит ему, но в которую он вложил значительный труд за цену 50 прописью 50 специидайлеров, уплачиваемых в сроки по благоустрой, по благоусмотрению департамента». И «Я думаю, мне удастся оставить за тобой участок», — сказал Ленсман Геердль Исааку.